Глава восемнадцатая. Ночь перед выходом. Продвигаясь по темным малоизвестным дорогам, ведущим к столице, оккупированной кланом Огненного Крыла, Аксель и мы старались быть скрытными. Они старались обходить главные тракты, чтобы не наткнуться на возвращающихся магов темного зрения или патруль пылающего солнца. Под лунным светом, который проникал сквозь густой лесной покров, Они двигались практически незаметно, словно тени. Мэй уверенно следовала за юношей, но внутри нее все еще бушевали смешанные чувства. — Мы уже близко, — тихо проговорил Аксель. Как бы странно ни звучало, но войти в диамант, кишащий огненными магами, будет куда сложнее, чем выйти из него. Когда, наконец, впереди замаячили высокие городские стены, оставалось всего часа три до рассвета. Огромные каменные стены были тщательно возведены на множество метров вверх, создавая неприступную защиту. Между башнями-стражницами протянулись массивные ворота, которые охраняло просто огромное количество вооруженных стражников. Судя по всему, после того, как Акселе удалось таким шумом сбежать, охрану явно увеличили еле мы остановились на некотором расстоянии от стен чтобы изучить положение это невозможно эти ребята в черной броне из клана пылающего солнца они непрерывно патрулируют ворота и стены тут нет ни одной лазейки а едва мы попадемся нас просто испепелят таким огромным количеством магии взволнованно проговорила девушка акфер же молчала Он задумчиво осматривал территорию, зная, что им придется рисковать. В его голове мелькали различные идеи, пока, наконец, он не заметил кое-что, и у него появилась одна задумка. — Есть одна идея, — уверенно сказал он. — Охраны действительно слишком много, чтобы мы прошли через них. Но, может, нам и не придется? Видишь, вон те крыши... Юноша указал на сторону, где тянулись высокие здания, которые едва не доходили до верха стены. Метров пять, может, чуть больше, и примерно столько же. Был разрыв между ними и стеной. Они практически примыкают к городской стене. Если мы доберемся до крыши, то там сможем подняться на твоем грозовом облаке. Но нужно как-то подгадать, когда будет минимум патруля и действовать очень быстро. — Эти здания, кажется, это старый сторожевой пост. Потом его перестроили в мельницу. Думаю, там до сих пор кто-то живет. — Мы не собираемся нагрянуть в гости, нам нужна только крыша, — усмехнулся на рассуждение Мэй Аксель. Они двинулись в сторону здания, скрываясь в тени и стараясь совершенно не шуметь. Башня оказалась действительно высокой. Рядом стоял небольшой дом, в котором горел тусклый свет. Скорее всего, догорал вечерний камин. мы дернула дверь в башню, которая была переделана под мельницу, но та не поддалась. — закрыта злобно сказала она. Но Аксель подошел к ней почти вплотную и потянулся рукой к ее лицу. Девушка моментально раскраснелась но в следующее мгновение он вытащил из ее волос небольшую шпильку, которая сдерживала челку. Она ожидаемо упала вниз, закрывая глаза девушке. Юноша же сел поближе к двери и после пары минут ковыряния в замке заставил его щелкнуть. Дверь со скрипом отворилась. Аксель протянул шпильку назад и сделал приглашающий жест. — Прошу. — Значит, ко всему прочему у тебя еще и навыки взлома имеются. — Только если дверь совсем простая. Читал пару книжек «Взлом замков для чайников». А такие есть. Серия для чайников есть на все случаи жизни. Пока Мэй думала, при тут чайники для кипячения воды и как они вяжутся со взломом, юноша уже открыл люк на крышу. «Вниз лучше не смотри». «О чем ты?» «Я летала на грязовом облаке не один раз. А я и не тебе говорю». Аксель снял дрожащую магму с плеча и поплотнее усадил в карман куртки. Внезапно оказалось, что огнежрущая ящерка боится высоты. Они присели, высматривая охранников. Вдали мелькала три головы, еще две с другой стороны. Вроде никто из них не думал подходить, однако шум от заклинания точно их привлечет. «Видишь ту арку?» Аксель указал на небольшой угловой переход стены. Скорее всего, там спуск. Если мы сможем прыгнуть сразу туда и скрыться внутри, будет проще добраться до низа по ту сторону и уйти под землю. Сможешь? Вместо этого глаза Мэй уже заискрились фиолетово-голубыми молниями, а на руках завязались электрические всполохи. Она шагнула прямо по воздуху. Казалось, будто девушка упадет с крыши и улетит вниз. Расшибется об землю, в конце концов, но нет. Вместо этого прямо под ее сапогом появилось облако, испускающее тихие грозовые раскаты. — Прям ковер-самолет какой-то! — усмехнулся Аксель, тоже забираясь на облако. Держаться было не за что, поэтому юношу знатно тряхнуло, когда облако быстро доставило их на стену и растворилось, выкинув на каменный пол. Охранники, находившиеся неподалеку, услышали странный звук и резко обернулись, обращая внимание на место, откуда он доносился. Они обменялись недоуменными взглядами и решили проверить, что произошло. Осторожно приближаясь к арке, они не заметили двух фигур, которые очень быстро скрылись в тени. Акфери мы моментально оценили ситуацию. Охранники были снаружи арки, и они понимали, что им нужно действовать. — Что за шум? — спросил стражник, ощущая некое беспокойство. Они вдвоем медленно подошли к арке, где с разных сторон уже наготове прижимались к стене два нарушителя. Мэй крепко сжимала в руке небольшой продолговатый цилиндр, в который складывалась ее боевая коса. Охранник сделал еще один шаг, оказавшись внутри. Прежде чем он успел обернуться, Мэй быстрым движением ударила его по затылку. Стражник мгновенно потерял сознание, падая на землю. В то же время второй уже вскинул руку на пальцах которой завязывались огненные искры. Однако аксер тут же вылетел из арки, нанося крепкий и сильный удар в область шеи. Тело мужчины обмякало. «Быстро, Мэй!» — шепнул Аксель, руководя дальнейшими действиями. С другой стороны охранники уже медленно двигались в их сторону. Быстро скрыв тела стражников на этаж ниже, они тихо пошли по лестницам, ведущим вниз, стараясь не издавать лишнего шума. Вскоре наверху послышались шаги. Двое охранников подошли к арке, оглядывая ее, но не замечая никаких следов. «И куда они подевались?» Пошкрябал свой подбородок один из них. Да — добрось Опять свалили наперекур! Скоро вернутся! — махнул рукой второй. Тем временем Макс и Лемей уже пробрались вниз, уходя на уровень ниже основных улиц. Далее они миновали несколько пролетов и спустились в первый же канализационный люк. Клака диаманта встретила их привычной вонью. Миновав множество ловушек и преград, которые мы уже знала наизусть. Они вернулись в подземный город и дошли до таверны, где в прошлый раз произошло первое собрание и создание сопротивления. Внутри царила напряженная атмосфера. Среди людей сопротивления, которые не хотели допустить власти огненного крыла, был и Иван Дор, глава клана Белого Плаща. Завидев их, он протянул руку Акселю и кивнул Мэй. — Не думал, что ты посетишь Треклана так быстро. — О, не торопи события. Я чуть голову не оставил в золотом сердце. Пришлось, как говорят, у нас в Белом Плаще уходить огородами. Эти ребята уже за Озариона. Не думала, что они так быстро сдадут позиции. Золотому сердцу никогда не нравилась политика огненного крыла. — А что с другими? Подключилась к разговору Мэй. Серебряный Голос не готовы вступить в игру. Они обещали тайную помощь по мере возможности, но их слова пусты. Слишком уж они озабочены тем, что Азарион может быстро подавить их. Они будут бездействовать. Пока Огненное Крыло доберется до окраин Империи, Серебряный Голос надеется, что настроения в Империи поулягутся, и они смогут выбрать сторону победителя. Я не могу за это их винить и осуждать. Тактика сохранения своего плана всегда наилучшая. «До зеленого листа я пока не добрался. Решил сделать передышку в диаманте. А что у вас?» Аксель уселся в широкое кресло и выдохнул. «Мы с пустыми руками, но новости есть. Нам не удалось раздобыть документы в Игнисе. Кто-то из зеленого листа увел их прямо у нас из-под носа. Но это лишь подтверждает, что они точно есть. Остается только понять, для чего они зеленому листу». Мы хотели привлечь внимание баррелиана, но, увы, наши союзники в виде остатков темного зрения были перебиты другой частью этого же клана. Кайра — наследник клана. Теперь на стороне Азариона. На лице иван отразилось выражение глубоких раздумий. «Прогнуться под убийцу собственного отца? И после этого будут говорить, что у воров нет чести. Ха!» Да я в разы компетентнее в жизненных делах, чем кто-либо. Эван Дор гордо поправил волосы, после чего продолжил. Насчет кражи документов. Я тесно общался с кланом «Зеленого листа» долгое время. У их главы передо мной есть несколько долгов. Думаю, я смогу с этим разобраться. Документы не обещаю, но точно смогу узнать, у кого они и зачем. От этого и будем отталкиваться. Пока по новостям все. У нас не так много времени. Как только Азарион поймет, что все, кто хотел к нему присоединиться, уже сделали это, он начнет силой забирать власть у остальных кланов. Судя по всему, наше положение не особо хорошее. Аксель встал и на доске, где указана расстановка сил, написал в сторону Азариона кланы Золотого Сердца и Темного Зрения. Но, возможно, мы сможем найти еще немного поддержки. Я уже говорил тебе про звера людей из Белого Клыка. Да, я слышал, что их заточили в имперскую тюрьму, и даже больше. Я знал, что ты захочешь их вызволить, потому у меня дали тебя подарок. эвандор вытащил из-под стола широкую тубу и вынул из нее большой сверток, раскинув его на столе перед Акселем и Мэй. Хм, план тюрьмы. Это хорошо. Осведомленность всегда дает плюс к успеху. — Благодарю тебя. Аксель кивнул, задумчиво всматриваясь в чертежи. — Не просто план. Загляни сюда. Все тайные ходы и лозы, которые когда-либо делались заключенными. Вентиляционная система. Расположение охранников, которое не меняется уже больше пары сотен лет. Тут все, что нужно. Я бы с радостью помог вам. Слышал, что наследница белого клыка чертовски милая. Но, увы. Зеленый лист сам на себя не надавит. Аксель и мы уставились на детальный план. Иметь такую информацию о тюрьме, которая была известна лишь немногим, было невероятно ценным. — Это действительно впечатляет, — кивнул Аксель. — С такими данными у нас будет значительное преимущество. Спасибо, Иван Дор. — Сгрени, Аксель. Здесь даже график патрулей и смены охранников... Нам предстоит провести тщательную разведку, чтобы сделать точный план для освобождения зверолюдей». «Нам? Ты решила пойти со мной до конца?» добрось да Тебе нужна моя помощь. Ты просто не понимаешь, во что суешься». «Наследникам положено вести себя аккуратнее». внезапно усмехнулся. «Вы напоминаете мне склочную супружескую пару, а я же по глазам вижу, вы даже не спали вместе». «Не с того вы начали, ребятки!» Мэй густо покраснела. Аксель же пропустил эту издевку мимо, о чем-то внезапно подумав. «Вандор, могу ли я попроситься творить заклинание помощнее, чтобы в нем было много энергии?» «Это можно, но зачем?» «Думаю, мне она понадобится, чтобы вызволить своих друзей». Вандор нахмурился, не понимая, что задумал Аксель, но все же решил довериться. Он сделал несколько сложных жестов руками. В его ладонях завязалась энергия вехи псионики, которая воздействовала на разум окружающих. Он сформировал из нее сгусток, вытягивая длинное теневое копье, которое мерцало яркими белыми пятнами и медленно пустил по воздуху в юношу. Аксель поглотил копье своими орехалковыми наручами, передавая вибрацию в сердце Вселенной. Он отступил назад, чувствуя, как поток энергии перетекает через него, наполняя одну из девяти реликвий энергии вихи псионики. Заодно и поглядим, как долго реликвия может хранить энергию. Еще раз спасибо. На этом закончим. Время не на нашей стороне. Мы еще встретимся, но сначала стоит освободить Иридию от тени, которая окутывает его эими словами глава белого плаща покинул таверну с большинством своих людей. и мы остались сидеть за столом, изучая план и обсуждая дальнейшие действия. Они тщательно изучили план. Начать было решено с отключения магической системы безопасности, которая пронизывала все этажи. Если с проникновением особых проблем не было, можно было попасть в столовую через клаку да путь грязный, но безопасный, то вот дальше было множество проблем. Добраться до комнаты с магокристаллами, которые запитывают охранную систему тюрьмы, можно было с помощью энергии Иван Дора. Но вот дальше... Нужно было найти, в какой камере находится Тай, Лея и Дарри. Изучить механизм замков, оперативно взломать их. Это также можно сделать в комнате с магокристаллами. Также им нужно как-то преодолеть крикетчиков, механических охранников и сменный патруль. При этом нужно обеспечить беспрепятственное перемещение, а значит, кому-то следовало спровоцировать охранников пройти к определенному месту. Если обстоятельства сложатся удачно, то им удастся вывести зверолюдей и дари через систему тайных лозов, что были отмечены в плане. В конечном счете все зависело больше от исполнения, нежели от плана. У ближайших торгашей подземного города удалось раздобыть форму тюремных работников, что дало бы пусть и небольшую, но уверенность, что их могут заметить не сразу. Вскоре все приготовления были завершены. Потратив на них целые сутки, Аксель и Мэй решили как следует выспаться. В той же таверне им выделили две разные комнаты. Аксель уже готовился ко сну, как вдруг в его дверь раздался стук. — Что-то мне тревожно. Не могу уснуть. Не дожидаясь приглашения, Мэй зашла в комнату Акселя. Она была одета в легкую ночную футболку и шорты. — И поэтому ты решила не дать поспать мне? — улыбнулся Аксель, закрывая за ней дверь. — Раз уж мы одна команда, то да? — усмехнулась она, внезапно достав откуда-то небольшую фляжку. Пить перед важным делом — это не лучшая затея. По глотку можно. К тому же эту настойку делает мой отец. Она очень мягкая. Девушка открыла ее. По комнате распространился мягкий травяной аромат. Прильнув горлышку алыми губами, она щедро глотнула и протянула акселю. Он посмотрел на ее все еще влажные губы и, приняв пляжку, тоже сделал глоток. Жидкость была холодной и очень приятной на вкус, однако она текла вниз и словно обжигала внутренности. Девушка потянулась за пляшкой, но Аксель отвел руку в сторону. «Ты сказала по одной». «Да ну, не будь ты таким правильным!» «Слушай, я знаю, что ты нервничаешь, я тоже, но...» «Да не в нервах дело. Я в один момент потеряла все». Близкого человека, клан, который вынужден переслуживать Азариону, отца, который слово сказать против не может. Я с сестрой не виделась уже очень много дней. Это сложно. Она снова потянулась, но Аксель резко перехватил пляшку в другую руку. их взгляды встретились. — Слушай, я знаю, бывает, земля уходит из-под ног, и нет никакой опоры, чтобы хоть как-то не упасть. — И если тебе нужна опора, я буду ей. «Сама говорила, раз уж мы одна команда». Она смотрела на юношу сложным взглядом. Внутри нее боролись две стороны, но все же одна из них возобладала. Девушка прильнула к парню, крепко обнимая его и сливаясь в нежном медленном поцелуе. Оторвавшись на половине пути, она густо покраснела, глядя куда-то в сторону. «Прости я!» Но Аксель не дал ей договорить. Он крепко прижал ее к себе, затыкая рот продолжением поцелуя. Он знал, что она видит в нем того, с кем провела намного больше времени, поэтому чаще всего избегал подобной близости. Но в тот момент его тело словно само совершало действие. И именно тогда он каждой клеточкой ощущал то самое невообразимое чувство, хотя и понимал, что оно совершенно чужое. Ночь была долгой. Они уснули в крепких объятиях, не желая отпускать друг друга. А раннее утро принесло за собой еще одну неприятную весть. Ворвался один из людей в и принес свежую газету. Зареон решил не ждать. Он буквально объявил на всю империю, что все, кто не присоединится к нему, будут объявлены врагом империи и уничтожены.